Одержимость красотой. Наше общество очень любит красивых людей. Но сколько из них действительно естественно красивы? Очень немногие. Люди, которых мы считаем красивыми, часто выглядят так лишь потому, что они искусно загримированы, или их снимал классный фотограф. Однако нравится или нет, на нас все же оказывает влияние то, что люди считают красивым. Наше общество перегибает по части совершенно нереалистичных стандартов красоты. Мы подвергаемся настоящим бомбардировкам через газеты, журналы, телевизионную рекламу. Девушки просто изтерзаны принятыми в обществе идеями по поводу хорошей фигуры. Куклы вроде популярной грудастой Барби предлагают такие физические идеалы, которых просто невозможно достичь по двум естественным причинам: сила земного притяжения и реальность. Что касается мужской красоты, то общественное мнение относится к ней несколько либеральнее. Так 150-килограммовый Уильям Рефрижератор Перри из футбольной команды Чикагские медведи был назван журналом Playgirl одним из 10 самых привлекательных мужчин Америки. В то же время женщину по кличке Холодильный шкаф попросили бы не высовывать носа из дома или депортировали в русскую олимпийскую команду. Некоторые молодые женщины довели свой страх полноты до психического расстройства. Специалисты считают, что сейчас каждая пятая женщина от 20 до 30 лет страдает расстройствами на почве питания, чаще всего анорексией, то есть буквально самоистощением. Обычно анорексики это те женщины, которые стремятся во всём достичь совершенства. Для них отказ от еды способ добиться над своим телом такого же контроля, как и над всеми остальными аспектами жизни. Анорексики могут даже умереть от истощения или от вызванных им болезней. Кстати, мужчин анорексиков мало. Это типичная женская проблема. Почти половина всех анорексиков время от времени страдает от булимии, то есть волчьего голода. Такой человек объедается, а затем намеренно вызывает рвоту или принимает тонну слабительных. От булимии умерла певица Карин Карпентер. В булимии страдали и другие знаменитости, такие как актриса Джейн Фонда или Черри Бун, дочь, как вы уже догадались, незабываемого Пэта. Они во всеуслышание рассказывали о том, как им удалось справиться с болезнью. Энерексия и, и булимия вполне излечимы, а в некоторых случаях правда требуется госпитализация. Необходимое наблюдение психотерапевта, зачастую энерексия и булимия лишь физические проявления расстройств в психике. Страдающие такими заболеваниями люди не просто жертвы тех высоких требований, которые общество предъявляет к стройности фигуры. Это несчастливые люди, которые не любят самих себя. Это справедливо и по отношению к тем, кто страдает от избыточного веса. Корень зла тот же, но пути избавления иные. Одной диетой здесь не поможешь. Сначала следует разобраться в причинах, которые заставляют переедать. Вот типичный случай. Ты ешь и тогда, когда не чувствуешь голода, ешь положенные часы и перехватываешь тайком в промежутках. Переедаешь, когда расстроен, обеспокоен, счастлив, сердит. Лупишь за обе щеки чтобы продемонстрировать свое «вот вам» тем, кто подшучивает над твоим излишним весом. Твой вес превышает норму на 10 и более килограммов. Однако все подростки, прежде чем садиться на диету, обязательно должны проконсультироваться с врачом, чтобы выработать свой индивидуальный план. Самая разумная и безопасная диета – сократить обычный дневной рацион на 500 калорий. Избегай голодных диет, для подростков они очень вредны. Ты же ещё растёшь, и для роста тебе требуется питание. Любую диету надо сопровождать физическими упражнениями. Они помогают сбрасывать вес и наращивать мускулатуру. И ни в коем случае не прибегай к разным таблеткам для похудения, даже если они свободно продаются в аптеках. В твоём возрасте они могут привести к самым неожиданным побочным последствиям. Каждому овощу свой срок. Как часто юноши, выглядевшие вполне ordinarily, становились очень привлекательными мужчинами. Возьмём, например, Билла Уаймана из Rolling Stones. В свои 50 он выглядит куда интереснее, чем в 25. А многие заурядные, ничем не привлекательные девушки с годами, став зрелыми женщинами, приобретают необыкновенную грациозность и становятся по-настоящему красивыми. Некоторым людям, чтобы приспособиться к своим лицам и телам, требуются годы. Я убеждён, что я один из них, и к 50 стану настоящим красавцем. С другой стороны, некоторые весьма привлекательные двенадцатилетние с годами начинают утрачивать свою привлекательность. Привлекательность вообще весьма относительное и переменчивое качество. Особенно это заметно во время встреч выпускников. Серцеед с роскошной гривой, не ушли-то вон тот толстый лысый дядечка, а самая хорошенькая девушка в классе до да теперь уж никто не оборачивается, когда она проходит мимо. Я знаю, что ты собираешься сказать. Ну, хорошо, а сейчас-то мне что делать? Если это хоть как-то улучшит твоё отношение к себе, постарайся посмотреть на себя попристальней. Разыщи привлекательные черты и извлекай из них всё возможное.